История 53. Дайте людям то, что им нужно. Дзян Вэньке также живёт в городе Вэньчжоу, провинции Чжэцзян. Ему около 50 лет, а 34 года назад он решил начать свой бизнес, создать фабрику по изготовлению носков. Он поехал в Шанхай, нашёл там государственное предприятие, которое списывало устаревшее оборудование, и купил 6 комплектов сломанных станков. Так как оборудование было неисправным и старым, продавалось оно очень дешево. Соответственно, Дзян Вэнькэ серьезно сэкономил на инвестициях. Далее он собрал из шести сломанных комплектов четыре, которые вполне нормально работали. Такими были его первые шаги. В настоящее время на его фабрике работают 500 сотрудников и задействованы 600 комплектов оборудования. А носки успешно экспортируются во многие страны мира. Возможно, даже вы их носите, но не знаете об этом. Дело в том, что их поставляют импортёрам, а те продают под своими брендами. Вывод. Начало своего бизнеса не всегда требует больших капиталовложений. Главное выбрать товар, который действительно нужен людям.